Я не стал убеждать Гошу в том, что никакого мокрого дела за мной не числится. Я уже знал, что это бесполезно. Я только поинтересовался, при здесь водопроводная труба. Трубой буду лечить, пояснил Гоша. Когда на человека находит, полагается именно в этот момент ударять его тяжелым предметом по голове, а затем облить холодной водой. От удара в тебе должен произойти полный переворот мозга обратно к нормальному состоянию.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 Тайком от своего друга, чтобы не огорчать его, я начал принимать меры против сна. Стал жевать на ночь чай и грызть кофейное зерна. Это чтобы быть в кровати, все время начеку. Но все средства помогали плохо, и когда мне не в моготу спать, я потихоньку вставал с постели, брал будильник и на цыпочках шел в ванную. Там я ложился на дно ванны, заводил будильник с опережением на час,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 Приближалась зима, а с ней и зимние в юге. И с приближением пары метелей и в юг росла моя тайная надежда на встречу с Лидой.